Глава 7. Сведения о местах рачьих зимовок по суеверным понятиям, очевидно, предполагаются исключительными, не каждому доступными, но лишь избранным. Сергей Максимов. Какая же земля внутри толстый? Удивлялся Жихарь. потому что спуск в адские вертепы оказался куда дольше, чем думалось вначале. Хотя, честно сказать, вначале ничего не думалось. Стояли вокруг насыщающегося песком Индрика и хором упрашивали его набирать тело как можно быстрее. Индрик торопился и еще до того, как спрятаться солнцу за стоячее море, достиг размеров хорошего быка. Побратимы... Илю Лю Седьмой, державший на руках полюбившегося ему Будемира, встали на Индриков зад, и землеройный зверь, вытянув хвостик трубой, чтобы не оттоптали, начал неспешно погружаться в земные глубины. «Сейчас мы подобны рудокопам, спускающимся за зеленым камнем в свои подземелья», — сказал Лю Седьмой. «Во владениях юнаньского вана есть медные рудники». и рабов туда отправляют при помощи особого устройства, именуемого клетью. Не будет ли нескромным сказать, что именно я, несовершенный, придумал это устройство? — Вот уж поди, рабы тебе благодарны, — проворчал жихарь куда-то в сторону. Дырявый зонтик бедного монаха пригодился еще раз, покуда сверху сыпался песок. Потом пошла обычная слежавшаяся земля. Будимир. потихоньку подсвечивал, и Жихарь по любопытству своему разглядывал стенки образующегося колодца. Земля становилась все плотнее, Индрик шел тяжело. Когда-то, видно, на этом месте стоял город, потому что из стены то и дело выглядывали всякие осколки и обломки, срезы бревенчатой либо каменной кладки. Были и другие рукотворные вещи, но угадать их значение представлялось делом Весьма затруднительным. А до города, сообразил Жихарь, здесь было море. Вон в буром окаменевшем или видны ракушки и рыбьи кости. И чем дольше изучал он землю, тем больше убеждался, что старый Беломор прав, а значит и его, Жихаря, дело правое. Не на Жора Индрик рос и ширился. Шире становился и колодец. Наконец, лохматая площадка с хвостиком стала столь просторна, что все с удовольствием уселись, вытянув затекшие ноги. «Наше счастье, что Индрик устроен не как прочие звери, и особенно люди», — сказал Жихарь, и в доказательство ткнул пальцем Индрику под хвост. И впрямь ничего полагающегося не было. «А то бы мы с вами уделались по самые уши». «Куда же в таком случае девается поглощаемая им земля?» — спросил принц. «Осмелюсь предположить, что в иную вселенную», — ответил Лю-седьмой. «Животное, подобное нашему спасителю, подробно описано в трактате под названием «Еще неизвестно, спасены ли мы», — мрачно сказал я Артур. «Полагаю, что дикая охота в начале по глупости будет метаться вдоль стоячего моря». но в конце концов они обнаружат дыру в земле, и кто помешает снежному вихрю устремиться в нее, да и до каких пор намерен терпеть непрошенных седаков, мужающий на глазах индрик. «Большая земляная мышь безмерно благодарна владельцу жезлы Жуй», сказал бедный монах. «Если бы не он, куколка могла пролежать в бездействии еще многие тысячи лет». и стало бы легкой добычей первого же голодного хищника. Рождение такого животного — чрезвычайная редкость. — Вот и ладно, что редкость, — сказал богатырь. — Если бы индрики плодились как кошки, они источили бы всю землю. Мы бы уже давно все провалились куда следует и не мучились. — Жаль, что здесь не установлено изображение проппа, — вздохнул принц. Удача нам бы не помешала. — Не беда, — сказал Жихарь. — Если он вправду всемогущ, то и отсюда услышит наши сказки до да байки. А если он просто бревно... — Мы же не раз убеждались в обратном, — сказал Яртур. — Думается мне, что наш новый товарищ, умудренный годами и опытом, знает великое множество новелл и устарел. Не принято в Поднебесной тешить высшие силы россказнями о делах земных. отозвался Лю-седьмой. Но, коль скоро здесь такие порядки, я готов поведать о войне трех царств. Как богатырь опасался, это оказалась волына в особо крупных размерах. Поначалу все было интересно и увлекательно, потому что незнакомо. Только скоро жихрь запутался в чужих именах и сложных родственных связях. Тот, кто сложил эту волыну, хотел, видно, упомянуть в ней поименно всех жителей чайной страны, чтобы кого-нибудь не обидеть. А их вон ведь сколько! Жихарь задремал, время от времени приходя в себя на самых жутких местах повествования. Сяхоудунь преследовал врага по пятам, но тут в глаз ему попала вражеская стрела. Сяхоудунь взвыл от боли и выдернул стрелу вместе с глазом. Отцовская плоть «Материнская кровь! Бросить нельзя!» — подумал он и съел свой глаз. «Простите, бедный монах!» — не выдержал жихрь. «Только как бы проб вместо помощи не прогневался за такие сказки, да не наплевал нам в глазки!» «Умолкаю, устыдившись своей бестактности, поклонился Лю Седьмой. «Да и потом у нас принято рассказывать эту повесть не спеша, в течение нескольких недель. — Да ты не обижайся, спасибо тебе, пропу чтет, за ним ничего не пропадет. Могу еще поведать о подвигах чудесно рожденного героя А.К. 47-го, владевшего искусством метко плеваться во врага свинцовыми шариками. — Да спасибо, отдохни, почтенный. Все никак не привыкну, то ли ты молодой удалец, то ли преклонный старец, уж не прогневайся. Настал черед принца. Яртур поднялся на ноги, хотя никакой нужды в том не было, и начал рассказывать свою устарелу. Сложена она была вроде песни. Одно слово цеплялось за другое, перекликалось одно с другим, отзывалось одно в другом, так что даже напев получался. Яртур при этом то прижимал руку к сердцу, то простирал эту же руку вдаль. Да только никакой дали в углубляющемся колодце не бывает. Есть одна высь. Печально устарела его была про мужика Бобыля, как сидит он за пустым столом и тоскует по любимой, которой уже и на свете нет. И влетает к нему в избу ворон здоровенный, глаза горят, перья все в растопырку, и садится на палате. Бобыль знает, что птица-то вещая, и давай его пытать, встречу я еще свою милую или нет. А ворон ему Никогда! Бабыль опять спрашивает, а душа-то моя успокоится? Ворон свое, никогда. Тогда лететь отсюда по-хорошему, советует бабыль, и поганая птица снова здорово. Никогда. Понравилось видно в избе то, Ну, бабыль огорчился и запил горькую. На языке принца слово никогда звучало. куда страшнее, чем на Жихаревом. Богатырь подумал, что надо было бы Былю задать совсем простой вопрос. Например, сколько на руке пальцев? Ворон снова каркнул бы «никогда», поскольку других слов он наверняка не знает. Опозорился бы в звании Вещего и улетел, теряя перья, от заслуженного стыда. Всем все объяснять надо, недогадливый, какой народ пошел! сокрушался Жихарь. Сам он собрался поведать устарелу про доброго молодца, что из-за бедности и гордости бесстрашно зарубил топором ветхую старушку. Но тут Индрик поворотил куда-то в сторону, так что спутникам пришлось ухватиться друг за дружку, да еще и за хвостик. Индрику такое обхождение не понравилось. Он пошел задним ходом. а потом вернулся на прежний отвесный путь. В стене же колодца образовалась дыра, и туда потянулся воздух. Хвост Индрика согнулся и указал в сторону дыры. Дескать, слезай, приехали. Дыра получилась небольшая, но человеку пролезть в пору, даже и богатырю. — Постой, — сказал Жихарь и добавил с упреком. — Такой здоровый, а уже утомился. Может, нам туда и не надобно. Он достал воджру, выбрал на зверином заду место поровнее и проверил. Все правильно. Черенок показывал на дыру. К счастью, первым ринулся в дыру не глупый человек, а умудренный петух. Будемир, не найдя опоры под ногами, выстрепетал крыльями и завис в воздухе. добавив жару в перья. Жихарь сунул голову в дыру. Сколько петушиного света хватало, простиралась черная бездна, только прямо под носом тянулся по стене открывшейся громадной пещеры не широкий приступочек в две ступени, не более. Делать нечего, пришлось лезть, помогая друг другу. Когда все трое оказались на карнизе, Жихарь опять сунулся в дыру, только с другой стороны. «Прощай, Индрик, зверь. В расчете я с вашим родом! Одного загубил, зато другого, можно сказать, самолично взлелеял!» Индрик ласково шлепнул его по щеке кисточкой хвоста и пошел прежним путем вниз к неведомой цели. «Заделать бы эту дыру, пока дикая охота не примчалась», — сказал Жихарь. Но тут не до хорошего, лишь бы удержаться. Удимир, лети ко мне. Ты, небось, устал?» Потом еще раз пришлось свериться по ложке, в какую сторону идти, да и способ передвижения вызвал споры. Лицом к скале ходить или спиной? Решили спиной. Вот, значит, каковы адские вертепы, куда не ступала нога живого человека. торжественно провозгласил принц, боком переступая по узенькой полке. «Подземное царство Диюй состоит из десяти судилищ, каждый из которых имеет шестнадцать залов для наказаний. В первом судилище располагается камера в священных текстов». Жихарь подумал и решил, что разговоры бедного монаха будут хотя бы отвлекать от того, что внизу. «Только бы не усыпил он меня опять!» Во втором судилище душу встречают мохнатая собака Дженнин и красноголовый Чифа. Сюда отправляются души мужчин и женщин, вступавших в недозволенную связь, души воров, дурных лекарей и обманщиков. — Вот куда меня и законопатят, — прикинул Жихарь. — Это надо же! На земле тюрьма, под землей тюрьма. Не Небось эти сволочи и на небесах тюрьму изладят. и тогда вовсе некуда будет податься. В залах третьего судилища, именуемого Хэйшэн, черная веревка, грешникам перевязывают веревкой горло, руки и ноги, клещами сжимают печень, строгают сердце. В это судилище попадают те, кто думал, что император не заботится о подданных. «Смотри-ка, и здесь мне местечко уготовано», — отметил Жихарь. я ведь всегда всякое начальство сволочил так что ж теперь разорваться мне что ли свет от Будимира шел уже не золотой а в полнокала красный в его лучах и самих странников можно было принять за уроженцев адских вертепов в четвертое судилище направляются не налогов те кто крадет камни из мостовой и масло из фонарей масло не крал а налогов сроду не платил. Хотя ведь и мостовую случалось разворошить. Так не зря же говорится, что булыжник — оружие богатырята. «Стой!» — сказал Жихарь. «Довольно народ расстраивать». Те, кто писал дурные книги и рисовал неприличные картины, произнес Лю Седьмой и замолк. «Слышите? Внизу что-то шуршит». Внизу не только шуршало, но и скрипело, скрежетала, даже чавкало внизу. «Найдется чем покормить Будимира? У бедного монаха в рукаве, да не нашлось бы, красный петух охотно защелкал сухим горохом. Снизу доносился похожий щелк. «Наелась пташка? Тогда полетай да посвети нам как следует. Кто там водится?» Будимир сильно оттолкнулся от Жихаревой руки, взмахнул крыльями и осветил бездну маленьким солнышком. Небольно глубокой предстала бездна. Все дно ее шевелилось, вспучивалось и опускалось, как живое. Будимир, кто это? Прошептал Жихарь. Петух бесстрашным соколом ринулся вниз, кого-то там ухватил и вернулся к хозяину. Богатырь взял добычу и рассмотрел, как следует. «Ага!» — воскликнул он. «Так вот где они зимуют, а я-то голову ломаю. Летом, бывало, наловишь их полную рубаху, потом сваришь и отправляешься в дозор, щелкаешь их всю ночь, чтобы не заснуть. Да кто же это, сэр Джихар, не выдержал принц? Это вот кто. Сапожник, не сапожник, портной, не портной. Держит во рту щетину в руках ножницы. Грядущий король глубоко задумался. Если он не сапожник и не портной сэр Джихар, то он без сомнения либо коновал, либо скупщик краденого. Думай лучше. Простота. Идет в баню чорен, а выходит красен. А, да тут и ребенок догадается. Это раб, которого до крови исхлестали вениками. Сам то раб, братка. «Держи!» — с этими словами Жихарь сунул под нос по небольшого рака. «Значит, где-то тут и вода быть должна. Идем дальше?» Шли еще довольно долго. Люс седьмой рассуждал. «Видимо, у небесной канцелярии возникла необходимость учредить еще одно, одиннадцатое судилище». Сюда, вне всякого сомнения, попадают те, кто при жизни сгущал краски, распространял заведомо ложные. Рак тем временем изловчился и клешней ухватил Ертура за королевский нос. Принц сохнул, а Жихри от неожиданности уронил пленника. — Не хотелось бы мне последовать за ним. Принц озабоченно щупал нос. Но — Ну не остриг же он его тебе напрочь. Не убивайся. Вот и тропа к низу пошла. Скальная полочка действительно пошла к низу и в конце концов привела на ровное место. Раки сюда выползали редко, держались кучей, грели друг друга. Привал. Распорядился Жихарь. Он вытащил из общей кучи нескольких усатых бедолаг и предложил Будимиру приготовить какую-никакую закуску. Скоро все трое со вкусом и удовольствием обсасывали скорлупки. Это сколько же пива понадобится? возмечтал Жихарь, поглядев на несметную силу раков. Потом приложился к жбану, хотя рисовое вино, конечно, не пиво. Эти удивительные черные крабы, хотя и значительно исхудали, но все же радуют желудок, сказал Лю Седьмой. Но даже будучи сытыми, как мы проникнем за эти ворота? К тому же они, наверняка. «Заперто изнутри». «Какие ворота?» Жихарь чуть не подавился клешней и вдруг увидел, какие. Ворота уходили вверх на добрый десяток человеческих ростов. Каждая створка казалась цельной железной плитой, а щель между створками едва обозначалась. «Слышите?» — вскочил принц. «Погоня приближается». Ворачьей по зимовки понесло холодом. «Может быть, сила сэра Святогора?» — начал я, Артур. Жикарь нетерпеливо махнул рукой и перебрал в уме все свои возможности. «Бедный монах!» — сказал он. «Ты умеешь быстро заживлять раны?» Лю седьмой кивнул. «Когда палач распилил венчаня на две половинки, мне несовершенному удалось воссоединить их».